Ханна Янушевска, а Войтеки, который любил петь. А я вам в этих спевах, у горцовый ворек, Не выщпевам в понеджелек, не выщпевам в векторек. Ой, умеем, чия, спевки и малые, и дуже, Ой, за бы их не списал на воовой скуре. Ой, за бы их не списал на воовой скуре. Меня зовут Войтек. Ja ljubljú pĘć. Ej, pód maćkową gruszą, białe kwiatuszki pluszom, Ej, niedaleko mi do niej, kiedy po konie konie. Ja i zupywać tóż ljubljú. A zavraca i od komina, a uważaj, której nie ma, Jest tam Kasia i Marysia, tylko mojej Zosi nie ma. Boj dziś dziś, boj dziś dziś, tylko mojej Zosi nie ma. И подпевать умею. ઓવાદ આ પોશે તો બી Моя капучиско, мафасон, мафасон, що робиły тіє хлопаки за фасон. Ну тепер ти ви видите, я люблю петь. Да нету у мене більше никаких других развлечений. Ни гроша у меня нет за душой, ну как я мог бы иначе развлечься? Я коню За хозяйскими лошадями ухаживаю, купаю их, кормлю, Выпущу их на луг, а сам вытянусь в траве, Лягу на бочок, глаза закрою и пою Или думаю о том, о сём. Мушки у меня над ухом жужжат, трава шумит, Кузнечики скачут на моей груди. А теперь по животу. Скок? <смех> Скок? Щекотно. А я лежу и думаю, хорошо бы мне стать королем. Позвал бы я этого кучера. Гелел бы ему лошадей запрягать. Эй, кучер! Эй, кучер! Еду на королевскую прогулку, Еду, еду по дорогам, по трактам К королевскому городу. Карета потихоньку катится, А я из кареты по сторонам поглядываю, И костёл вижу, и базар, и трактир, Где капелла играет. А потом кричу, поворачивай, кучер, назад. Ну и возвращаемся в королевские покои к ужину. Слуги кланяются мне в пояс, ведут к столу, а тут уже блюда несут. И на этих блюдах чего только нету: и гусь жареный, и свиные отбивные с капустой, и куриный бульон. Пес смакует курицу. А я? Я золотую ложку об штаны вытираю и в бульон. И лож в бульонном прямом. До же чуда. Муха говорит человеческим голосом. Муха? Какая я муха? Я волшебница. Такая маленькая. А кто же тебе, Войт, сказал, что волшебница обязательно должна быть огромной, как, скажем, колокольни? Правда, я волшебницах знаю мало. А их вовсе не мало. Есть и большие, и маленькие, черноглазые и голубоглазые, русые и черноволосые, как цыганки. Бывают и рыжие. Рыжие? Mm -hmm. И колдовать умеют? Колдовать умеют даже веснущатые волшебники. Но я не рыжая, и у меня нет веснушек. Вижу, вижу, что нет. Но ты, правда, такая маленькая-маленькая. Прямо тебя почти не видно. Ну что же, всё же я разбираюсь в волшебстве не хуже, чем волшебница величиной из печь. Ну да. Да. При помощи своих чар я могла бы сделать так, чтобы всё то, о чём ты сейчас мечтал вслух, стало правдой. Ну то что? Это значит всё, что я говорил, и о той карете. Да, и о той карете, и о лошадях, и о дворце. Это значит и о жареном гусе, и о свиных котлетах с капустой, и о курином бульоне. Ещё я от себя могла бы что-нибудь прибавить? Не может, Боюсь. Да. Брось. Ой, не могу. Хм. У меня в голове всё помутилось, как после пива. О, чары сильнее пива. Надо, ну, кажется, Хочешь стать королём или не хочешь? О чём ты говоришь? Разумеется, хочу. Ну как? Вот. А бэ, ты не печалься. Это ж моё дело. Ну тогда давай, давай. Бы рис заработал шевница, как тебя там зовут, Краскошка? Ну давай, колдуй, моя Краскошка. Вот, только посмотрите, как ему не терпится стать королём. Но я этого не сделаю даром. За это надо заплатить. Э-э-э, тогда ты, значит, ошиблась, моя роскошка. У меня ни гроша за душу глупый, нет. Глупый, подожди ты, глупый. За чары деньгами не платят. Ты мне дашь что-то другое. Что-то другое? Да. А что? Своё пение. Пение? Пение. Потому что я не умею красиво петь. Голосок у меня слабый, еле бренчит, слышишь? Так. И только одного мне не хватает, хорошего голоса. Ведь красотой я не обижена, правда? Да. Хотя мало ростом. Ты да очень хорошенькая, очень. Вот посмотри. Посмотри на ручку. Ну что? Извините. Маленькая, как мушиная лапка. Но, наверное, и красивые. А ножка? Посмотри, ножка. Извините, тоже маленькие. Ох, ты вирзила. Но так или иначе, я знаю, что красивые. И не достаёт мне только голоса. Дай мне свой дай. откажесь от пени, и ты будешь королём, как мечтал. А я значит должен отказаться от пени? Да, если хочешь стать королём. Ну, о чём ты говоришь? Конечно, хочу. Но если ты, превратившись в короля, захотел бы ещё и петь, пропадает всё твоё королевство. И станешь ты снова конюхом. Вот таким конюхом, как сейчас. Каким таким? Каким таким? Что? Разве у меня что-нибудь не хватает, что о, ли? О, не хватает тебе много. Кареты и кучера сотне лошадей и дворца, жареного гуся и короны. Вот <Св pesos> да, в этом ты права. Эй! Ладно. Отказываюсь от пения. Клянусь, теперь буду властвовать, а петь не буду. Ну а теперь давай. Принимайся за свои чары, малютка. કોને ઉ ક્રૂડ કા કરતા રિશ્તા Белый <связывая> сад! <связывая> Слушаю, Ваше Королевское Величество. Ух, как Ваше Королевское Величество сегодня прекрасно одетый. Штаны бархатные, куртка шелковая, корона-то, корона вычищена до да блеска. А-а-а. Королевские одежды не кучерские. Ну, поехали. А куда прикажете ехать-то, ваше королевское На величество? По прогулку в королевский город. А по какой дороге прикажете ехать, ваше королевское величество? Через Медневицы или через Болимов? Давай и через Медневицы, и через Болимов, чтобы все... И в Медневице, и в Болеимове увидели бы короля. Ну что же, если такова ваша королевская воля, поедем на Медневицы и на Болеимов. Ну, сивой, ну, Лиса. А вон там в поле девушки снопы вяжут. Давай-ка, поезжай по дороге. Возле лос пусть поглядят на короля. Слушаюсь, ваше королевское величество. Гей же сивай, гей лысай. Ну! છ вепоста. Ведь чёрт бы он не погубил себя. Но эти песни же, а? Весь воздух ею полон, за сердце хватает. Прямо мурашки по телу бегают. Выше стоит её человек, прямо сама наиз горла вырывается. Вот хорошо, что я песенку обратно в горло втолкнул. иначе пришлось бы мне короны лишиться а так вот она на голове немножко тяжеловато ничего зато золотая латая ой папа лу лу очень а ну давай Живее погоняй лошадей, оставим этих поющих девушек в стране. Давай-ка, вези меня лучше в город. Ноу! No! Ноу! No! <связь> <связь> вот Больмурская застава, ваше королевское <связь> <Милец>. визуство. <связь> О, глядите-ка! Хе-хе! <связь> Военний оркестер от заставы ко дворцу маршрует. Раз, два, три, cztery, маршруя sobie śpiewa. Раз, два, три, cztery, маршруя sobie śpiewa. Маршрує жоњierz, маршру неустанне, Бо му допомага, то раўне śпеване. Раз, два, три, cztery, то раўне śпеване. Раз, два, три, cztery, Буражный, штерп... Все не было, с ними не запел. Ну, прям что-то не пропало из-за этой лихой песенки. Чтоб тебе ни дна, понимаешь, ни по крышке. Куда теперь прикажете ехать, ваше королевское величество? Куда, куда? Поезжай к трактиру. О, зайдем туда. Ты чего? Ты что? Чего ты захотел-то? Ты соображаешь? Ну где ж ты видишь, чтобы король по трактирам шатался? Так ваш великий. Ну хорошо. Осмотрим немножко и обратно в дворец. Знаешь, к трактиру. Ну и вали, ну лесай. в пою. Правда, ваш королевский величеств. А? Прямо душа радовается. Шиба. Королевская карета перед трактиром остановилась. Ура, король! Король! Ура! Ура! Ура! Король! Ура! Ура, король! Ура, король! Ваше величество! Ваше величество! Выпейте с нами пивца, ваше величество. Пожалуйста, Пожалуйста, ваше величество. Пожалуйста. Ну, Глупый вы. Ну как же его королевское величество может по трактирам ходить? В бархатных штанах, ну, в шёлковой куртке, в короне да, же. А да, ты прав, не к лицу ему это. Так, да, так мы подадим ему кружку пива в карету. Корень. И кучеру поднесём. Вот и отправильно, правильно. правильно. Ура! Ура! Да здравствует король! Да, да здравствует король да здравствует король! король! да здравствует король! Городское величество! Да здравствует да да король! Ваше, Ваше, Ваше величество. Ваше величество. Ваше величество. Eurochula i ekuba do jakuba a ja tu do chula choć nasz król почти gdy nam będzie krzywy o poczop pokoranie gdy nam będzie krzywy choć nasz król почти gdy nam będzie krzywy o poczop wadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Опять чуть было не запел. Прям грудь у меня распирает. Кучер, а ну-ка, давай на королевский двор. Гони что-нибудь с мочи. А то плохо будет. No, no. А почему же будет плохого-то? Развесела, ваше величество, знать хорошо, если бы ты болван всё знал. <смех> ну кто же я ты всё знает? Никто. <смех> ваше величество, нам известно, что пение никому ещё не приносило вреда. А может оно королю повредит? В королевских делах я право толк не понимаю. Это верно, но что и вредит, а что нет, я не знаю. Но кучерам, ваше величество, пение очень полезно, и лошадям тоже. Ей, сивый, ей, но, не скачи через дышуло. Ей, сивый, пошёл, не маши хвостом. Висть-то, хэнда, и висть-то, чтеры конья у дышля. Гна, Крулевская карета, хэнда, вишаина. Почему же, Ваше Кроневское величие? Не пой. Потому что мне душно. От чего душно? От песни. Ну, так... Замолчи ты у тебя вообще. Давай-ка водись опор, скачи во дворец. Ну, во дворец – так во дворец. Но! No! <связывая> Король подъехал. Добрый вечер, Ваше Королевское Величество. Ну, добрый вечер, Ваше Королевское величество. величество. Добрый вечер, добрый вечер. Пожалуйте Ваше Важайте, ужинать, Ваше Королевское Величество. Пожалуйте ужинать, Ваше Королевское Величество. Пожалуйста. Вот это мне нравится. Ведите же меня к столу. Позвольте, ваше величество. Вот королевский стол. Вот королевский стол. А это королевское кресло. Это королевское кресло. Извольте сесть, ваше королевское величество. Извольте сесть, ваше королевское величество. Ой. Мягко по-королевски. По Королев. <ролевски> вот и прекрасно. прекрасно. С служанка, подавай ужин. Секунду. Rekolacja jest godzina, jest godzina i król jest wesu. Na studi dzie już gęcina kura i rosu. Bumtara, bumtara kura i rosu. Что у меня ещё? Рот набит. По крайней мере, песенка не вырвется. А ведь и эта мелодия мне по душе. Каппечонный кем-кем чеши кем-кем чеши, но лика буса, на вотик луная снежнейш облизо пусто. Бун-тара-ра, бун-тара-ра, облизо. Тра-ля-ля-ло. Дайте-ка, пожалуйста, пряничек. Я съем это. Как же я! Даже тяжело стало. Мне бы прилечь, а то, может, и вздремнуть. Пожалуйста, милости просим, Ваше Королевское Величество. Здесь вот лавочка, тут подушечка, тут перинка. Очень ты приветлива, хозяюшка. Так это значит, ты всё пекла и варила? Да я. Я не хвастаюсь, могу сказать, что умею готовить. Ты да ещё как? Ты ты же пальцы оближешь. Благодарю вас. А теперь отдыхайте. Отдыхайте ваше королевское величество. А я приберу в горнице. Уберу со стола. Уберу блюда, миски. Э. Kubeczku, ty kubeczku Sam król z ciebie Piniał Chwalił cię przy każdym Łyczku, w górę cię Podbijał Kubek, kubek Królewski, denko ma Niebieskie Słonko w kubku Śni na dnie Wesoło i Ой, для да чего же мне хочется подпеть? Держись. Держись, Войтек. Ваше королевское величество изволили что-то приказать? Нет, ничего я не изволил, не надо мне ничего, девушка, не надо. А ну-ка извольте спать. А я возьму за посуду. Ой, блюда, надо их вычистить. Миско, миско, миско Gdy król z ના દેખી દેખરૂ Алёшка, величество, не извольте сбрасывать с себя перину. Ну не могу я. Она дужет. Застряла. Застряла. Да. Что? Кость, рыбья кость. Ну какая там кость? У меня песенка в горле застряла. Если не могу. Застряла. Если что застряло, надо напиться. Сейчас принесу питьё. Запейте. Полегчало. Вроде полегчало. Ну теперь спать. Сон самый лучший доктор. Еда к горлу подступила. Слишком много её было. Может, еды слишком много, а чего-то другого слишком мало. Мало? Тогда ещё что-нибудь подать? Не надо, не надо ничего мне подавать. Не надо. Попеть бы мне. Хоть немножко бы попеть. Ладно. Сею минутку только пол подмету. Пыль вытру и чтобы тряпочку вытерести, окно на ложайку открою. W trawach się przemyka, niesie się w powietrzu I śpiew i muzyka, konie rżo u strugi Ryby pluszczą w wodzie, i śpiew i muzyka Po łące się wodzi Konie rżo u strugi, ryby pluszczą w wodzie I śpiew i muzyka, po łące się wodzi ma w sercu śpiewkę wyśpiewać ją musi bo bo śpiewka zdławi bo bo śpiewka zdusi gdy ściana kącitca krąży nad tobą daje serce bólu i zaśpój ze mną gdy ciśnłem nie mnie śpier się wymywa daje serce bólu i zaśpój ze mną церемонии! Довольно всё! Ухожу отсюда! Пусти куда меня! Же пожар, куда же? Куда же? Хочу печь! Куда же вы, королевская величество? Куда? Куда? На Лужайку! К полю! К звонким объятиям! Ваша королевская! Через королевское окно! Ай! Ваша королевская величество! ты просыпаешь. Фу. Пошла. Пошла вон на халка. Пошла вон муха. Mm, глупый. Глупый, глупый проиграл. Проиграл. Проиграл. Проиграл. Проиграл. Ну и скажет тоже. Вы меня хотела обмануть, раскошка. Ох, вот теперь мне действительно полегчало. Но ну, уже вечер. Солнце заходит, пора домой. Ну и наслушался я сегодня песен, а песен у меня гора. Хотя я и не бездельник, в воскресенье я пою. Да и в понедельник «А я вам тих śпевек, у горцовый ворек, не выщпевав в понедзялек, не выщпевав в февторек, ой, у гем'чия śпевки и малые, и дуже, ой, ца бы их не списал на воувей скуре, ой, ца бы их не списал на воувей скуре». «Потому што, знаете, я люблю петь, по правде говорю, люблю!»